Глава вторая. «Наконец-то все в сборе!» Мор сидел на преподавательском столе, вытянув длинные худые ноги. Трость отдыхала рядышком. Этари же стояла у доски, сурово скрестив руки на груди. Окна вновь были плотно перекрыты магической завесой, не пропускающей свет. В кабинете царил полумрак. Вечный спутник Этери, который развеивали зеленые огоньки, что парили под потолком. «Пройдите в центр кабинета. Все!» Как обычно, строго очеканила Этери. Мы с Антуаном переглянулись, пожали плечами и последовали приказу. Парты в кабинете были сдвинуты к стенам. В центре комнаты уже стояли нот и Гаат. «Что происходит?» Шепотом спросила я у близнецов. Но они лишь развели руками. «Итак, начнем!» Щелкнул пальцами Мор. И в центре комнаты вдруг возник узкий столб зеленого света. Это было так неожиданно, что наша четверка непроизвольно отшатнулась подальше от световой колонны. А от нее, тем временем в четырех направлениях поползли полупрозрачные стены, сотканные из магии. Они разделили нас так, что каждый студент оказался заперт в своем участке кабинета. Сквозь образовавшиеся преграды мы все еще видели друг друга. «Но вот пересечь их...» «Больно!» — вскрикнула Нот, когда попыталась перейти на территорию брата. Она схватилась за руку и принялась на нее дуть, будто на ожог. «Не подходите к стенам!» Громко сказал Гаа то, что мы и так все уже поняли. А вот то, зачем нас здесь заперли, пока оставалось загадкой. Что мы должны сделать? Мой кусочек кабинета был ближе всего к доске и преподавательскому столу. Так что я лучше остальных видела Мора и этори, которые выглядели невозмутимыми. Мор улыбался кончиками губ. А Этери сурово фыркнула в ответ на мой вопрос. Ни один из преподавателей даже слова не сказал. Никаких пояснений. Практика уже началась? Или дело в чем то другом? Все вопросы как ветром сдуло. Когда за своей спиной я вдруг услышала странный хрип. Я похолодела от ужаса, почти оцепенела. Но чувство самосохранения не позволило замереть. Я резко повернулась и сдержала крик. Прямо передо мной стояла исчадье. Человекоподобное чудовище с деформированными частями тела. У моего исчадия были неестественно вывернуты руки, отсутствовала нижняя челюсть. Однако это не мешало ему издавать отвратительные хрипящие звуки. <рик> Проскрежетал монстр, шевеля вываленным наружу языком, и двинулся ко мне. Я никогда прежде вживую не сталкивалась с исчадиями, но из теоретических занятий помнила. Как нужно действовать? Исчадье можно победить. Главное – правильно распределить силу. Удар магии должен приходиться не на тело из исчадье, а на то, что им движет. Крошить лишь физическую оболочку не имеет смысла. Она – сгусток мертвой плоти и другой случайной материи, которые налиплены на энергию, что сквозь разлом вырвалось в наш мир. У меня было несколько секунд, чтобы подготовиться к атаке, В это время я постаралась нащупать ядро сущности и щадья, То ощущалось ледяным пульсом в пространстве. Я сосредоточилась и направила в ту точку мощное заклинание. Оно сорвалось с кончиков пальцев, повинуясь мысленному приказу. Лишь когда это случилось, я испугалась, что совершила ошибку. Я – жрец пустоши, богиня смерти и всего потустороннего. Мои силы схожи со способностями некромантов и основной урон от атакующих заклятий связан с разложением плоти и расщеплением самой жизни. Был ли смысл атаковать подобным заклинанием из исчадья, которое и так, по сути своей, близко к умертвию? А против у таких, как я, есть отдельные чары упокоения. Чудище готовилось прыгнуть, когда чары ударили его в грудь. Они въелись в кожу, покрытую язвами, и впитались в тело исчадья то зашипела, задёргалась, а потом пеплом осыпалась на пол. Но не успела я обрадоваться легкой победе, как заметила разлом, зияющее свечение в пространстве, из недр которого уже показалась облезлая голова нового исчадья. И как я сразу его не увидела? Отвлеклась на чудовище, а теперь рисковала встретиться еще с одним. «Лирида, закройте разлом, скорее!» Крикнул Мор из безопасной части кабинета. Честно, внутри свербело от желания высказать, что закрывать бы ничего не пришлось, если бы не профессор Мор. Я была уверена, что разломы и щадья, с которыми сражались и мои сокурсники, дело рук преподавателя. Что это за проверка такая жестокая? Не подсказывайте, Люциус! Шикнула на Мора Этери. Я сосредоточилась на разломе и медленно выдохнула. Итак. О разломах я знаю несколько вещей. Первое. Они возникают под воздействием избыточной энергии. Второе. Магов в наше время ценят. Ведь только мы способны эти бреши закрывать. И обязаны это делать регулярно. Иначе рискуем нарваться на проблемы с законом. Штрафы и даже лишение магии. Третье. Не все разломы маг может закрыть в одиночку. Часто требуется целая группа чародеев. Но сейчас... «Сейчас передо мной был крошечный разлом. Разрез в воздухе не длиннее моей руки, а меня от других людей отделяли магические стены. Я справлюсь. И плевать, что делаю это впервые. Избыточной энергии нужно дать сосуд, и я могла им стать. Помоги мне, пустошь!» Взмолилась я своей богине и протянула руку к разлому. Не касалась его, но все равно чувствовала исходящую силу. Мысленно попыталась притянуть ее, но получалось слабо. Разлом не рос, но и не уменьшался, а исчадье в нем становилось все ближе. Закрытие брешей – это как рыбалка. Вспомнилась мне одна из лекций на последнем курсе. «Вы не можете поймать рыбку на пустой крючок. Дайте что-то бреши, чтобы она отдала часть своей энергии вам». Я сорвала с пояса хрустальный кинжал и полоснула по ладони. Кровь усиливает любую магию, а критическую тем более. Однако использовать это слишком часто не выйдет. Побочный эффект в виде истощения – штука неприятная. А если пренебречь предупреждениями собственного тела и продолжить кормить силу кровью, можно и вовсе погибнуть. Умирать сегодня от этого крошечного разлома я не планировала. Однако сполна вкусила прелести магии крови, помноженные на отдачу за закрытие разлома. Бреж мне подчинилась и стала быстро затягиваться. Ее энергия перетекала в меня, но она была ядом. Потусторонняя мощь разломов не уживется в человеческом теле, но несколько ослабеет в нем. С каждым годом избыток энергии становится все меньше. Но пока этого недостаточно, чтобы окончательно победить Скверну. Однажды мы сумеем закрыть все разломы и развеем всю магию, что его рождает. Может быть. Но теперь я на собственной шкуре ощутила, как тяжело в одиночку справиться, даже с крошечной аномалией пространства. Едва брешь исчезла, магическая стена позади меня пропала. Однако встретить этот момент с победной улыбкой не вышло. Сил не хватало даже на то, чтобы стоять. Я рухнула на колени и, тяжело дыша, сгорбилась. Все звуки стали какими-то приглушенными. Грохот, который поднял Антуан, сражаясь со своим ищадьем. сдержанные аплодисменты и похвалы от мора. Но один звук все же смог развеять мое оглушение. Нот пронзительно кричала: Я не могу! Не получается! Нот делала пасы руками, пытаясь сформировать сгусток чар, но все безуспешно. Она слишком нервничала. И нападала нападало и не давала нот сконцентрироваться. А когда это получалось, ее ладони начинали излучать теплое свечение. Целебные чары? Я подалась ближе к стене, что все еще отделяло меня от нот, и крикнула: Что ты делаешь? Атакуй, а не лечи его! Я пытаюсь! Нот явно теряла последние крупицы самообладания. Лекарка по профилю. Она совсем не привыкла, что ее магия может ранить. Но это так. Даже целители способны задавать своей силе разрушительную траекторию. Исцеление может обратиться разъедающим ядом, близким к той силе, что используют некроманты. Но Нот об этом будто забыла. «Нот!» – кинулся к сестре Гат. Он уже разобрался со своим чудищем и каким-то чудом очень быстро закрыл разлом. Я даже не поняла, как он это сделал. Заметила только, как Гат кинул в сторону бреши что-то маленькое. «Похожая на металлический шар. Самодельный артефакт». «Остановите это!» – прорычал Гаат, глядя на море. Мы все обернулись на профессора, но тот, как сидел на краешке стола, так и не пошевелился. «Делайте вид, что не слышите!» – взбесился Гаат. Он едва не кричал от отчаяния. Снова попытался пересечь стену, чтобы помочь сестре, но магия ужалила болью. Тогда вперед бросился Антуан. Он вскинул свой огромный двуручный меч и замахнулся, а в следующий миг отлетел в стену кабинета, отброшенный магией. «Мор!» – процедила Этари. «Заканчивай! Ясно, что девчонка не справилась!» «Я так не думаю!» С раздражающей линцой отозвался профессор. Тем временем Нот пыталась не погибнуть, заточенную уже не с одним, а с двумя исчадьями. Второе вырвалась из разлома, который разросся, Из небольшой трещинки, взияющую рану. Гад громко ругался. Антуан пытался прийти в себя. После того, как волна силы отшвырнула его. Это злилась, но не вмешивалась. Амор. Он просто смотрел. Как Нот безрезультатно пытается сделать хоть что-то. «Пустошь на мою голову!» Процедила я. Стоять в стороне больше не могла. Сил после испытания почти не осталось. Но я должна сделать хоть что-то. Хотя бы попытаться. «Так. Думать нужно живо. Если стены – дело рук Мора, я тоже могу на них воздействовать. Вмешиваться в чужую магию всегда сложно, но если чары имеют сходные узлы силы, в заклинаниях, на них можно надавить. Что я и попыталась сделать. Приблизилась к стене, вытянула руки, которые уже дрожали от пренапряжения. Попыталась нащупать знакомый холодок некромагии. Ее особенность заключается в том что она тянет силы из окружающего пространства. Часть берет от своего колдуна, но большую часть – из пространства и точки приложения. Может, потому ноты не справляется?» «Лерида, отойдите от стены!» – крикнула Этери. «Вы можете пострадать, а моя сестра, она не страдает?» – пробасил Гаат, перетягивая внимание профессора на себя. «А я тем временем нашла узелки заклинания, почти зацепилась за них своими силами» чтобы пустить по стене трещины, как вдруг за стеной что-то громко бухнуло. Я испуганно отскочила, растеряв концентрацию. Кабинет накрыла тишиной. Мы все смотрели, как быстро тают стены вокруг Нот, которая все таки справилась с заданием, и теперь тяжело дышала. Нот вся была в какой-то темной слизи. Та стекала по ее блузке, обляпала юбку. Из-за этой мерзкой жижи даже было не разобрать цвет волос девушки. Если бы я не знала, что пучок у Нот огненно-рыжий, то в жизни бы не угадала. Ни разлома, ни чудищ больше не было. Нот разобралась с ними. Видимо, перенаправила такие исцеления в обратную его форму. И теперь сама не верила, что получилось. Это читалось на ее лице. Голубые глаза Нот были широко распахнуты. Она шокированно смотрела в одну точку на полу и тяжело дышала. Даже не шевелилась пока к ней не подбежал брат. Он заключил нот в крепкие объятия. Начал гладить сестру по липким от сам волосам. И только тогда та дала волю чувствам и разрыдалась. «Это все владыка лисов!» Сквозь слезы пролепетала она. «Владыка обернул удачу в мою сторону! Иначе! Иначе!» Я смущенно отвела глаза. «Ни эта сцена, ни этот разговор не для моих ушей. Слишком личная». И слишком больно на это смотреть. «Владыка лисов?» Услышала я совсем рядом голос Антуана и обернулась. «Не знал, что Нот поклоняется богу воровства и удачи». Однако это ее спасло. Отозвалась я как можно равнодушнее, а сама задумалась. «Что случится с Нот, если в следующий раз ее бог не поспешит вмешаться?» «Ее нельзя допускать до практики». Мы все обернулись на голос Этари. Похоже, профессорша думала о том же, о чем и я. Она чуть не погибла, хотя это просто испытание. Что будет, когда девочка встретится с реальным исчадием, а не иллюзией? Разве я не говорил, что это были реальные? Мор с загадочной улыбкой посмотрел на Этери. Выглядел так беззаботно и весело. А у меня от его слов ледяные мурашки по коже поползли. Мор покрутил что-то на цепочке, а затем поймал в ладонь. То были карманные часы которыми профессор щелкнул. Точнее, какой-то артефакт в виде часов. «Я ведь должен был привезти из Далита сувенир». «И вы привезли скверну и её Это Этари оскалилась, показывая клыки. «Вы чуть не убили студентов!» Он пожал плечами, будто говоря, что чуть не считается. «Студенты должны знать на личном опыте, а не из учебников, что такое скверна». За время работы в Далите я видел немало безумцев, которые раньше с разломами не сталкивались. Они были уверены, будто смогут перенаправить силы Бреши, чтобы забрать ее себе. Стоит ли говорить, чем это кончилось? Мы все молча, в полном шоке смотрели на Мора. Он больше не улыбался. Напускной образ беззаботного добрячка слетел, оголяя истинную суть профессора. Он решителен и строг. И вовсе не проверка это была, а урок... «Любой, кто решит стать сильнее, напитавшись силой из бреши, умрёт». Холодно, говорил он, поочерёдно смотря на каждого из нас. Мне показалось, что на мне его взгляд задержался на секунду дольше, чем на остальных. «Любой, кто решит закрыть разлом в одиночку, реальный разлом, а не крошечную пародию вроде той, что я создал для вас, умрет. Вы маги, но это не делает вас всесильными. Надеюсь, урок усвоен?» Мы все молча кивнули и переглянулись. Выглядели мы жалко. Потрепанные, кто-то израненный. А нот еще и красные от рыданий с опухшими веками. И все же с испытанием вы все справились. И допущены до экзаменационной практики. Так что теперь перейдем к тому, ради чего и собрались. Обсудим, что вас ждет. Почему-то это прозвучало не торжественно, а зловеще. Никто из нас даже не улыбнулся. А я в очередной раз уверилась, нужно приложить все силы, чтобы не попасть в подгруппу к Мору.